глава девятая. Москва. Иван с Ксюшей обменялись кольцами под руководством профессионального фотографа и поцеловались. Цветов было много, дарили и поздравляли по очереди, чтобы все оказались запечатленными в этот исторический момент. Ксюша была прекрасна в своем счастье и белом костюме с узкой юбкой и широкой блузой до середины бедер, скрывающей животик. Она больше была похожа не на невесту, а на артистку, только что закончившую свое прекрасное выступление. Лично меня поразила ее уверенная и спокойная самодостаточность. Обычно на свадьбах молодожены смотрятся как единое целое. А тут я четко почувствовал, что есть она с будущим ребенком, есть Иван. Ксюша вдруг показалась мне человеком сильным, уверенным в себе и независимым от чужого мнения. Мимолетное было ощущение, промелькнуло и пропало, но задуматься заставило. Нас сфотографировали всех вместе и выстрелили в шеренгу подвое. Так мы и вышли следом за молодоженами под щелканье фотоаппарата. «Ну вот и все», — шепнул я жене, — «Ксюша, твоя замужем». «Ага», — улыбнулась она с довольным видом. Было очевидно, что она рада за подругу и считает, что наконец-то все ее несчастья и неприятности позади. А у меня было предчувствие, что Ксюше еще придется в этой жизни хлебнуть. И Иван не станет после женитьбы вдруг образцовым мужем, за которым жена, как за каменной стеной. И с Ириной Леонидовной не все так просто. Она начинала улыбаться, спохватившись, только когда ловила чей-то взгляд на себе А мысли ее, похоже, были совсем не такие радостные, как она хотела показать. Мне показалось в какой-то момент, что она посматривает на невестку как на соперника, на соперника объективно сильного и уверенного в себе, который прекрасно осознает свое превосходство. Ох, нелегко им будет. Дай бог, чтобы им обеим хватило мудрости не устраивать войну за лидерство в семье. После ЗАГСа мы все расселись по машинам и поехали домой праздновать. Италия, Рим Андрей Астахов, третий секретарь посольства СССР в Италии, договорился о встрече со знакомым журналистом газеты «Карьера де ла Эдуардо Мускарелли. Это самая крупная по тиражу газета Италии, ее журналисты обладают подчас самой актуальной информацией по многим вопросам. А этот Мускарелли был очень непрост. Писал на международные темы и явно имел очень серьезные источники информации, приближенные, возможно, даже к правительству Италии. Астахов старательно поддерживал подобные связи и сейчас пригласил журналистов в дорогой ресторан. Это было взаимовыгодное общение. Мускарелли любил вкусно покушать и выпить хорошего вина и никогда не отказывался от подобных встреч. С русским было интересно общаться, а кроме того, он иногда такие сенсационные темы для публикации подкидывал. «Приветствую Эдуарда», — расплылся в улыбке Астахов, вставая ему навстречу. «Смотрю, с нашей последней встречи ты здорово постройнел. Новая любовь!» Хитро прищурившись, спросил он журналиста и подвинул к нему меню. «Да, Андрей, от тебя ничего не скроешь!» Расплылся в довольной улыбке тот. «На этот раз точно женюсь!» «Но моей памяти это уже третья или четвертая точно женюсь!» Рассмеялся Астахов. «Вам русским не понять!» Мечтательно улыбнулся в ответ Мускарелли. «Как вы можете всю жизнь жить с одной женой? Не понимаю». «Да уж», — улыбнулся Астахов, наполняя бокал журналиста вином, который заказал заранее. «Русская душа — загадка. Так же, как и итальянцы для русских». Диалог такого рода был уже традицией. При этом русский разведчик прекрасно знал, что его собеседник ни разу еще и не был женат. Всего лишь подбирал варианты. Мужчины рассмеялись и поняли бокалы за встречу. Подошедший официант принял заказ. В ожидании первого блюда они обсудили некоторые мировые политические новости и итальянского правительства к ним. А что Эдуарда слышно про новый план американцев в отношении итальянских военных баз? Ходят тут некоторые слухи, знаешь ли. И если даже Мускарелли догадывается о том, кто есть кто, то вслух это никогда не озвучит ради таких вот моментов. — усмехнулся про себя Астахов, заметив, как у журналиста загорелись глаза, и он, прищурившись, с интересом уставился на него в ожидании продолжения. Но Астахов молчал. Что хотел сказать, он сказал. — Если такие планы есть, — покусывает возбуждение губы, произнес журналист, — мне о них ничего не известно. — Пока не известно. «Жаль, надеюсь узнать об этом раньше читателей вашей уважаемой газеты», — улыбнулся Астахов и перевел разговор на тему новой пассии любвеобильного журналиста. «По негласной договоренности, в благодарность за наводку на потенциально сенсационную тему, журналист свяжется с ним и расскажет, что узнал прежде, чем сделать публикацию, тем более что знает, что его опять по такому случаю угостят в дорогом ресторане». Москва. Сквер на Песчаной улице. Захаров и Стельмухов жили на одной улице в нескольких домах друг от друга. После вчерашней встречи с генералом Горьковенко Захаров позвонил Стельмухову и попросил о встрече. Они решили прогуляться на свежем воздухе в ближайшем сквере между их домами. Ресников давит на Горьковенко. С озабоченным видом делился Захаров со Стельмуховым. А тот его уже больше месяца динамит. — Виктор Павлович, пусть подинамит еще немного, — ответил Стельмухов. — Я говорил в четверг с ревенко Он полностью согласился со мной, что эта семейственность до добра не доведет. Тем более у него с Кресниковым свои счеты, насколько мне удалось выяснить. Был у них какой-то конфликт, и с тех пор между ними как черная кошка пробежала. Так что он нас поддержит. — Андрей Романович... «А если Крестников не только Горьковенко зарядил копать под меня, он же может и комитет подтянуть?» — не скрывая своей досады, спросил Захаров. «Я уже с людьми встречаться опасаюсь». «Не исключен такой вариант», — серьезно посмотрел на него Стельмухов. «Сейчас вам надо свести все такие контакты, к минимуму, Виктор Павлович, и себя обезопасите, и их. Мне же надо как-то объяснить им это». Задумчиво произнес Захаров. «Я уже думал привлечь нашего отставника, чтобы проверить, есть ли кто у меня на хвосте, но потом решил, что не стоит». «И правильно. Где комитет с его уровнем, а где милицейский отставник?» «Людей Горьковенко он еще срисовал бы, против комитетчиков ему нечем возразить». «Вот и я так решил. Хожу, теперь оглядываюсь». Горько усмехнулся Захаров. — Наоборот, Виктор Павлович, расслабьтесь и ведите себя спокойно, — посоветовал Стельмухов, — как честный человек, которому нечего опасаться, спокойно, но очень осторожно и осмотрительно, период у вас сейчас такой. — Если вспомнить, сколько у нас таких честных, которым нечего было опасаться в камерах, потом оказалось, — усмехнулся Захаров, — то, знаете, как-то не очень спокойно на душе, — сомневаюсь, что такое возможно. Задумчиво ответил Стельмахов. «Сфабриковать что-то серьезное против человека вашего уровня?» «Я сильно сомневаюсь, что у крестникова хватит на такой связи и решимости. Пустое дело может и бумерангом по нему самому ударить. Ну что они могут придумать? Главное, чтобы по нашей реальной работе что-то конкретное не нарыли». «Ну, это вряд ли. Если только совсем уж нагло где-то начнут копать. Ну как там притянуть меня?» Это будет очень сложно и вообще. У нас сейчас совсем другой подход к работе. Поднимаем безопасность на новый уровень. Наш новичок Ивлев очень скрупулезно вникает во все нюансы. Много внимания уделяет мелочам. Работа сейчас везде идет по его системе. Чтобы что-то понять, нужно точно знать, что и где искать. И все равно это будет очень сложно и долго. Это хорошо. Это правильно. — кивнул Стельмахов. — Береженого Бог бережет. Будем надеяться на лучшее, Виктор Павлович. у Нас ждал уже накрытый стол и круглый каравай хлеба с солонкой, который тут же вручили Ирине Леонидовне. По традиции, она должна встречать молодых на пороге своего дома хлебом солью. Сколько раз я уже это наблюдал. И все равно каждый раз любопытно, кто же в новой семье откусит больший кусок и будет претендовать на звание главы семьи. В этот раз Ксюша скромненько откусила маленький кусочек, явно поддавшись мужу, а он с гордым видом оторвал целый кусок с диким рыком. Даже Ирина Леонидовна вполне искренне рассмеялась. Мы с женой сидели за столом вместе с детьми на руках. Первое время все было чинно. Звучали тосты, поздравления, гости по очереди вручали свои подарки. Потом пришел черед развлечений, Карина завладела вниманием гостей. Она очень артистично в стихах предложила молодоженам зачитать супружеские клятвы, скрученные в рулоны и перевязанные атласными лентами розовой и голубой, видимо, чтобы не перепутать, кому какую вручать. Миша с серьезным видом объяснил всем собравшимся правила игры, а Карина попросила гостей помочь жениху и невесте и не смеяться. Ксюша, кивнув головой, начала первой. «Обещаю каждый день покупать тебе в кулинарии самую вкусную еду и выдавать за свою» прошла Ксюша с серьезным видом. «Обещаю не стягивать с тебя по ночам одеяло», — прочитал Иван, не улыбнувшись. «Обещаю позволить тебе открывать банки, хотя мы оба знаем, что я это тоже могу», — прочитала Ксюша и хитро взглянула на Ивана, поджав губы. «Обещаю всегда замечать, когда ты подстриглась, накрасила ногти или глаза. Только подсказывай, на что именно я должен обратить внимание», — прочел Иван, и подбородок у него предательски задрожал. «Обещает пускать мужа в субботу на рыбалку, чтобы он не мешал мне убираться». Прошла Ксюша и зажала себе пальцами уголки рта, чтобы не рассмеяться. Но не выдержал Иван и расхохотался, а за ним и гости. Победа тут же была единогласно присуждена Ксюше, и молодожены дочитали оставшиеся пункты клятвы, уже не сдерживая смех. Насмеявшись, сделали перерыв на горячее». Потом супруги Данченко устроили небольшой концерт, а затем сделали перерыв на наперекур. Воспользовавшись моментом, подошел к Карине с Мишей. «Ну, вы даете, ребят!» — искренне восхитился я. «Такое шоу устроили, так насмешили нас всех. Просто молодцы! А как ты, Карин, на выкупе стихами шпарила? Это что-то с чем-то было!» Она аж покраснела от удовольствия, Миша с гордостью посмотрел на нее. Отошел от них с надеждой, что они теперь пара. Собственно, своей похвалой тоже хотел этому поспособствовать. Ни к чему Миши на Аишу заглядываться, когда такая девчонка прямо под боком у него есть. Гости посидели еще все вместе за столом, а потом разделились на компании. Часть гостей у нас оказалась, ушли с Галией, малым спать надо было. А я остался в компании с нашими парнями Иваном и Владимиром Свидетелем. Москва. Квартира Ивлевых. Женя Брагина помогала Галие укладывать мальчишек спать и осталась с ней, когда они, наконец, уснули. Пришлось их покачивать больше обычного, слишком много впечатлений, долго не засыпали. Девчонки сами утомились их качать и, откинувшись на кровати, переводили дух и обсуждали свои женские дела. — А ты к уходила уже? Что тебе сказали? — поинтересовалась у подруги Галия. — Да что она скажет? — Все нормально, ждите, — с горечью ответила Женя. А сколько можно ждать? В июне уже год будет. Небось, правду говорить не хочет, вот и отмахивается. «Какую правду?» — тихо спросила Галия. «Что детей у меня не будет?» — прошептала Женя. У Галии расширились глаза от ужаса. О такой возможности она даже и не думала. И сразу не нашлась, что сказать подруге. Девушки молча лежали на кровати, и Галия слышала, что Женя тихо всхлипывает. «Да уж...» «Конечно, кому хочется женщине такие новости сообщать?» — думала галя Потом утешать ее, успокаивать. «Не выставишь же из кабинета рыдающего чаяния женщину». Свадьба у Алдонинах получилась шумная и веселая, но при этом интеллигентная и культурная. Никто не напился, не подрался, и к десяти все гости уже разошлись и сами унесли свои табуретки и посуду. Ксюша с Ириной Леонидовной осталось только свою посуду перемыть. «Ну, с началом семейной жизни вас пожелал я, унося свои последние две табуретки. Спокойной ночи». В воскресенье немного помогал жене с детьми, но в основном работал. Написал лекцию для КГБ про меры стимулирования сельского хозяйства. Основной упор сделал на сохранение урожая, не только на его выращивании Не секрет, что у нас вырастили, отчитались, премии получили, а треть урожая так и осталось гнить под открытым небом». Написал, что за все, что сгнило, никто ничего получать не должен. Этого расчет браться не должно. Хорошо бы еще и зарплаты и премии руководителей в райкомах и райисполкомах поставить в зависимости от сохранности урожая, собранного совхозами, чтобы у них стимул был меры принимать по сохранению того, что хозяйства сумели вырастить и собрать. Элеваторы строить, овощехранилища. И хочется вернуться к ситуации, когда народ сам себя кормил. «Шесть соток — это, конечно, лучше, чем ничего, но слишком мало. Почему бы не выдавать лучшим рабочим к пенсии полгектара хорошей земли? Пусть выращивают все, что хотят, и торгуют на рынках в городе. Кому они помешают?» И в таком же духе накидал еще спиток предложений. Москва, сквер на Песчаной улице. Захаров ждал Мещерякова, прогуливаясь взад и вперед по дорожкам сквера при номенклатурных домах. Наконец-то показался в конце дорожки, еще и издали, заприметив Захарова, помахал ему рукой. «Приветствую, Виктор Павлович. Пожал Мещеряков его протянутую руку». «Ну, что скажешь?» — с нетерпением спросил Захаров. «Нашел что-нибудь на Крестникова его родственничка?» «Нет пока». «Плохо», — воскликнул раздраженно Захаров. «Работаем неустанно, Виктор Павлович, но пока ничего». «Плохо работаете. Не может быть, чтоб такой пройдоха, как Крестников, нигде не наследил с такими-то повадками. Не может такого быть, чтоб вообще никакого компромата на него не нашлось, и чтоб родственник этот его избалованный ни в чем не засветился, не поверил». «Согласен», — спокойно ответил Мещеряков. «Но пока ничего. Ищем». Утром собрался отвезти Румянцева лекцию по сельскому хозяйству на согласование но перед этим надо было позвонить на ЗИЛ, поэтому пришлось дождаться начала рабочего дня. Варданян удивил меня, так удивил. «Срочно нужен сценарий монтажа ко дню рождения Ленина», заявил Антоном, нетерпящим возражений. «Участники нашей агитбригады, спортсмены наших спортивных секций, еще найдем тебе талантов для разнообразия. Твоя задача — придать им какую-то связанность с идеологической подоплекой соответствующей праздничной дате». — О, какой еще монтаж? — обалдело подумал я, но возражать не стал. Я же до сих пор о них числяюсь в заводском комитете комсомола. Правда, зарплату получаю раз в три месяца, но это уже другой вопрос. Так что отказываться не вариант вообще. Берешь деньги, надо работать. — Хорошо, Михаил Ларонович, немедленно займусь. А кому мне обратиться, чтобы узнать, кто будет участвовать и с какими номерами? — Руководителя нашей агитбригады Сергея Белого знаешь? «Знаю, конечно», — хмыкнул я про себя, — «знаю даже лучше, чем вы думаете». «Вот, с ним и держи связь по участникам. А по сценарию все вопросы ко мне». «Хорошо, Михаил Ларонович», — ответил я, и мы попрощались. Вот только монтажа ко дню рождения Ленина мне не хватало для полного счастья. И название-то какое диковинное. Надо еще уточнить, точно ли это то, что я думаю» остановка самодеятельности ко дню рождения леча или в это понятие они что-то другое вкладывают. Москва, горный институт. — Девчонки, что с Малюгиной? — услышал Диана, голос старосты в перерыве между парами. — Свет, ты с ней в одной комнате? — Заболела она, — ответила ему Виноградова. Ноги вчера промочила и проходила так целый день. С утра уже сегодня температура была, врача будет вызывать. — Понятно. — ответил староста, а Диана встрепенулась. «Как же удачно все сложилось», — подумала она, тут же сорвавшись к телефону-автомату. «Алло, Катя? Это Оля с киностудии. Уговорила режиссера посмотреть на вас. Можете завтра приехать в горный институт? Он будет тут выбирать натуру для съемок, заодно и вас с Зоей посмотрят в деле. Сам режиссер будет со стороны наблюдать за вашей игрой и за реакцией студентов, чтобы не мешать вам, и чтобы вы на него не отвлекались». — Вы, главное, не волнуйтесь, я вам сразу, как освобожусь, перезвоню. Да — Да-да, прям по сценарию, как мы с вами обсуждали. Все помните? Екатерина, стараясь показать себя крепким профессионалом с хорошей памятью, пересказала Диане, что ей предстоит проделать, и Диана осталась очень довольна и ею, и собой. — Ну что же, — злорадно подумала Диана, повесив труппы, игра начинается. — Ох, и пожалеет это зараза, что к мужу моему клеится. В Святославле. Руслан собирался с духом. Отец, когда приезжал, напомнил, что развод он давно уже получил. Пора решать вопрос с квартирой. Но он все никак не мог собраться и заняться этим вопросом. Мама бывает такой непростой в общении, а в последнее время вообще скандал на скандале. Но все он решился. Завтра как штык пойдет и затеет этот непростой разговор. Москва, квартира Захаровых. Вечерний звонок телефона насторожил Захарова. А когда жена сказала, что это Стельмухов, он сильно разволновался, предчувствуя неприятности. «Приветствую, Андрей Романович», — взял он трубку. «Плохие новости, Виктор Павлович». без предисловий перешел к делу тот. Крестников нашел серьезную поддержку в управлении делами Совета Министров. Там у человечка такие связи, что закачаешься. Но ты не отчаивайся. Еще попробуем побороться».